Глава вторая. Каменный круг. Первая. Кошмар начался в начале сентября, в субботу в пять часов пополудни, когда некий мужчина в шортах попытался, размахивая руками, остановить поток проезжающих машин. На голове у мужчины была повязана футболка, защищавшая от пекла, а на ногах болтались потрепанные шлепанцы. Наблюдая за ним из автомобиля и одновременно сворачивая на обочину, Пожилой патрульный причислил мужчину в шортах к полоумным. После 17 лет службы и нескольких сотен немытьём ткатеньем утехамеренных пьянчуг и прочих буйных граждан он наловчился в два счёта распознавать полоумных. А у этого типа в ней всяких сомнений поехала крыша. Не успели двое полицейских выйти из автомобиля, как мужчина в шортах осел на дорогу и свернулся клубком, что-то невнятно бормоча. Он казался измотанным и, похоже, страдал от обезвоживания, поэтому молоденький патрульный, проигнорировав презривлый взгляд напарника, дал ему попить, достав бутылку воды из кармана на дверце машины. После этого слова мужчины в шортах наконец удалось разобрать. Я потерял жену, повторял он, и сына. Мужчину звали Стефаном Мауджери. Этим утром он с семьёй отправился на пикник за несколько километров отсюда, В Протоне дель Виваро. После раннего обеда он задремал, убаюканный свежим ветерком. Когда он проснулся, оказалось, что жена и сын исчезли. 3 часа он бродил кругами, безуспешно разыскивая своих, и в итоге, совершенно потерявшись и едва не свалившись с солнечным ударом, оказался на обочине дороги. Пожилой полицейский, слегка сбитый с толку, спросил Мауджери, почему он просто не позвонил жене на мобильник. На что тот ответил, что звонил, пока его телефон окончательно не разрядился, но всё время попадал на автоответчик. Теперь пожилой полицейский смотрел на Мауджери уже с меньшим скептицизмом. На срочных вызовах ему не раз приходилось выслушивать истории про сбежавших с детьми под мышки благоверных, ну вот только до сих пор ещё ни одна дамочка не бросала супруга посреди поляны. По крайней мере, если он и супруг был жив. Патрульные отвезли Малджери обратно к площадке для пикника. Там никого не оказалось. Любители отдыха на природе разъехались по домам, и только принадлежащий Малджери серый Fiat Bravo одинок стоял неподалёки от разложенной на траве пурпурной скатерти с остатками еды и игрушкой из мультика Бентен, способным перевоплощаться во всевозможных космических монстров и юным супергероям. Этот БНТН на их месте превратился бы в гигантскую моху и пролетел над лугами в поисках пропавших. Однако патрульным не оставалось ничего иного, как позвонить в участок и поднять тревогу, инициировав одну из самых масштабных поисковых операций в этой местности за последние годы. Тогда-то в дело и вступила Коломба. Её ждал первый после долгого перерыва рабочий день, явно один из худших.